Глава 9. Кэролайн стояла на площадке лестницы в ужасном смущении. Вся эта сцена с Сэмиюлем привела её в сильнейшее замешательство, и она не могла понять, что породило такую перемену в его отношении. Он вёл себя дружелюбно и открыто с самого начала, хотя и менее официально, чем англичанин в сходных обстоятельствах. Мистерс Филдинг сочла это приятным разнообразием. И это не казалось ей неуместным ни в малейшей степени. Она не восприняла это как развязность и чувствовала, что сама вела себя самым подобающим образом. Но сегодня он явился необычно поздно и вёл себя так, будто она пригласила его, даже более того, будто она пригласила его с какой-то особой тайной целью, причём срочной. Кэролайн напряжённо размышляла о предыдущем визите Сэмюэля, Пытаюсь вспомнить, какие её слова могли быть им неверно истолкованы, но ничего особенного так и не припомнила. Да, она с интересом слушала все его истории, вероятно даже с более сильным, чем того требовала вежливость, но они действительно были исключительно интересны и увлекательны для неё. Да и любой на её месте слушал бы так же. Его рассказы выходили за рамки обычной светской болтовни. Кроме того, он был её неожиданно объявившимся родственником, деверем, неизвестным братом её покойного первого мужа. С первого взгляда, ещё до того, как он успел вымолвить хоть слово, миссис Филдинг поразила его невероятное сходство с Эдвардом, и, возможно, поэтому она с необычайной готовностью и естественностью проявила к нему дружеские чувства. Но, конечно же, она не подразумевала ничего более интимного или подразумевала, с оттенком вины женщина осознала, как ей нравилось общение с Элисоном. Не, это даже не просто общение, ей стило, что он проявляет к ней особую симпатию, словно подразумевая, что находит её равно интересной, очаровательной и привлекательной. Их общение так приятно контрастировало с утончённо покровительственной атмосферой примерной Сицилиантрим что Кэролайн буквально наслаждалась им. Благодаря этому она вновь почувствовала себя женственно привлекательной, уверенной в себе и в своём статусе. Но сейчас миссис Филдинг пребывала в полнейшей растерянности, теряясь в догадках, что же могло привести к столь плачевному финалу и что, по мнению Джошуа, она могла сделать? Почему он примчался домой, прервав дневную репетицию, И таким ледяным, гневным тоном велел ей удалиться, а потом, видимо, отказал семейю от дома. Неужели он так плохо её знает, что мог подумать? О чём же он мог подумать? Неужели о каком-то тайном свидании здесь, в её собственном доме, в его доме? Полный абсурд. Ведь лишь по чистой случайности миссис Элисон не оказалась, как обычно, в гостиной вместе с ними. А уж эта старая дама ничего не упускала. Быстрая, как хорек, она обладала еще более злобной натурой. Может попробовать объясниться. Сэмюэль ушел, но смелость Кэролайн растаяла при мысли о разговоре с мужем. Ей еще не приходилось видеть его в настоящем гневе, и она даже не представляла, что это может так обидеть ее. Хотя нет, обида не то слово. Она испугалась». Неожиданно ей на мгновение представилось, что она могла потерять его, не из-за Сисиль Антрим, а из-за своего собственного поведения, какого-то дурацкого, неумышленного, аморального проступка. Это могло случиться не потому, что Сисиль показалась Джошуа более привлекательной и более волнующей, А из-за того, что он счел Кэролайн презренной, не заслуживающей доверия особой, не способной с чистой душой вести себя с безупречным достоинством, это глубоко ранило ее, причем несправедливо, практически несправедливо. Если она и заслужила хоть какой-то упрек, то скорее в бездействии или беспечности, в каком-то недоразумении, но ни в коем случае не в умышленном проступке. Миссис Филдинг спускалась на первый этаж, но её супруг в тот момент как раз вышел из гостиной и, не оглядываясь, направился через холл к выходу из дома. Он даже не попытался поговорить с ней, словно его больше не волновало, что она думает. В глазах у женщины потемнело. Она испытала щемящую боль, вдруг осознав, что эта рана, вероятно, уже никогда не исцелится. Развернувшись, Кэролайн быстро поднялась обратно наверх, в свою комнату, не в их с Джошуа общую спальню, а в свой будуар на втором этаже, где она могла побыть в одиночестве. Обуже не женщина не могла даже думать и уж точно не желала встречаться с любопытствующим и торжествующим взглядом старухи. Бывшая свекровь ведь предупреждала, что это может случиться. Теперь, вероятно, она так радуется своей правоте. Вскоре после 10 вечера Кэролайн легла спать. Джошуа ещё не вернулся. Она задумалась на мгновение, надо ли ей столько дожидаться его, но ужаснулась, представив их встречу. Что она скажет? Слова могут лишь усугубить непонимание. Он придёт усталый и выдохшийся, и никому из них не удастся сделать вид, что ничего не произошло. Миссис Филдинг предпочла бы провести ночь в гостевой спальне. И вероятно, её муж тоже предпочёл бы, но такая возможность исключалась, поскольку сейчас там жила миссис Элисон. А самым ужасным безусловно могло быть то, что он мог вообще не вернуться домой. Нет, об этом страшно было даже подумать. Расстроенная женщина отбросила эту невыносимо ужасную мысль. Разумеется, она могла потерять его доверие на какое-то время, возможно, даже надолго. Но такая потеря не могла привести к полному разрыву, к концу их семейной жизни. Не мог же Джошуа думать, что она намеренно вела себя нескромно. Ворочаясь в темноте, Кэролайн мысленно призывала блаженное забытье, вздрагивая от каждого звука, который мог оказаться шагами её любимого. Наконец, около полуночи её сморил сон. Вновь проснувшись, она не поняла, долго ли проспала. Но мгновенно осознала, что Джошуа спит рядом с ней. Значит, он вернулся и лёг спать, не потревожив её, не желая разговаривать с ней или касаться её. Кэролайн лежала, прислушиваясь к его дыханию. Он спал на самом краю другой половины кровати. Миссис Филдинг едва ощущала реальность или тепло его присутствия. Он отделился от неё, словно они стали чужими людьми случайно оказавшимися вместе в толпе на площади никогда в жизни ей ещё не приходилось испытывать более пронзительного одиночества отчастье ей хотелось немедленно разбудить мужа и покончить с мучительно напряжённой неопределённостью спровоцировав любое действие положительное или отрицательное разрешение конфликта но подумав о худшем варианте Кэролайн испытала тошнотворный страх Мог ли он действительно подумать о ней так плохо? Неужели он так мало понимал её? Ей вспомнились добрые и радостные моменты их жизни, лёгкость взаимопонимания, душевная ранимость Джошуа, и глаза её наполнились жгучими слезами. Не стоит сейчас будить его. Что за ребяческое нетерпение? Лучше подождать. Как говорится, утро вечера мудренее. Возможно, здравый смысл всё-таки победит. Джошуа, как обычно, поговорит с ней и всё объяснит к общему удовольствию. Но когда Кэролайн вновь проснулась от головной боли, совершенно не чувствуя себя отдохнувшей, муж уже исчез, и она вновь оказалась в одиночестве. Старая дама тоже плохо спала, несмотря на одерженную победу. Ничто не могло изгнать поселившийся в ней холод. Анна то просыпалась, то погружалась в кошмарный сон, в котором вокруг неё сирело пустынное ледяное болото. Криков её никто не слышал, а из тумана на неё таращились слепые нечеловеческие лица, неспособные ничего увидеть. Ненависть её засасывала всепоглощающая тёмная трясина ненависти. От ощущения вины старую женщину бросало то в жар, то в холод. И дрожь сотрясала всё её тело, несмотря на тёплые одеяла. Когда майбл наконец пришла в половине 10 с горячим чаем, старая леди ещё дремала. Внезапно пробудившись, она искренне обрадовалась, увидев залитую солнечным светом комнату и знакомые располневшие формы своей горничной. Её простое лицо не выражало ни тревоги, ни обвинения. Впервые чай показался Марии таким желанным. Пусть даже обжигающий, но свежий и душистый, он нектаром пролился в её пересохшее горло, принося также облегчение тяжёлой голове. Пожилая леди не испытывала ни малейшего желания вставать, одеваться и встречать новое утро. Однако перспектива остаться в кровати наедине с собственными мыслями казалась ей ещё более невыносимой. Вы хорошо себя чувствуете, миссис Элисон? Озабоченно поинтересовалась Мейбл. "Я? Нет, меня мучила бессонница. Думаю, мне лучше остаться наверху", ответила её хозяйка. О, боже, служанка взглянула на неё с подобающим сочувствием. Старая дама вдруг задумалась, как на самом деле относится к ней Мейбл. Воспринимала ли она её лишь как источник хорошо оплачиваемой службы в приличном доме? как хозяйку, за которой надо будет присматривать до самой смерти. Живя в надежном, теплом и сытном доме Эшварда, где к слугам относились уважительно, Мэйбл действительно могла себя чувствовать, как у Христа за пазухой. Но испытывала ли служанка к Марии какие-то личные чувства? Возможно, лучше их и не знать. Они могли оказаться не особо приятными». А если быть до конца честной, миссис Элисон давала горничным мало поводов относиться к ней иначе. Хотя никто, в общем-то, не относится к слугам как к кровне, они знали своё место и не нуждались в ином отношении, которое скорее привело бы их в замешательство, хотя в некоторых домах между господами и слугами могли сложиться и предупредительные, вежливые отношения, иногда сдобренные словами благодарности. Как правило, служанки пожилой дамы могли рассчитывать получить в качестве вознаграждения от хозяйки поношенное платье, которое по каким-то причинам перестали её устраивать. Однако, поскольку последнюю четверть века Мария носила траур, мы едва ли хотелось бы получить что-то из её гардероба. Но она никогда не жаловалась, по крайней мере, не жаловалась самой старой хозяйке. Спасибо, добавила миссис Элисон. Горничная взглянула на неё с испугом. "Из-за твоё беспокойство", раздражительно пояснила пожилая женщина. "И не пялься ты на меня так, словно я говорю с тобой по-китайски". Она попыталась резко подняться, чтобы поудобнее сесть на кровати, и едва не задохнулась от пронзившей её острой боли. "Может, послать за доктором, Мэм?" услужливо спросила Мэйбл. "Нет, спасибо. Я не нуждаюсь ни в каком докторе". «Дай-ка лучше руку». Опираясь на руку служанки, Мария села на кровати и, поднявшись на ноги, с трудом смогла унять головокружение. Да, она действительно паршиво себя чувствовала. Кто бы мог подумать, что осуществление вчерашнего плана так плачевно скажется на ней самой. Ей следовало почувствовать облегчение, а не новое бремя на душе. «Все-таки Сэмюэль Эллисон изгнан?» И теперь она находилась в безопасности. Она добилась того, чего хотела, нет, того, что ей было необходимо. Это вопрос выживания. Семиль угрожал уничтожить её, нечаянно, возможно, но тем не менее всё равно уничтожить. Его уход однако не рассеял мрак. На самом деле он вряд ли даже имел какое-то значение. Мне бы помогла госпожа одеться. Жаль, что опять пришлось напяливать траурное платье. Когда придёт последний час, горничной даже не достанется в наследство ничего приличного. Вероятно, недолго уже ей ждать. Что же ещё держало Марию в этой жизни? Она стара, бесполезна, и никто её не любит. Может, лучше заказать какое-нибудь лавандовое или тёмно-синее платье? Мейбл окликнула старая леди служанку. Да, миссис Элисон. Я хочу три новых платья или, возможно, два новых платья и один костюм, юбку с жакетом. Одно я скоро закончу. Вы хотите три, включая его? Нет, забудь о недошитом, раздражённо воскликнула Мария. Три новых наряда: один тёмно-синего цвета, другой лавандовый и третий, третий зелёный. Да, зелёный. Зелёный? Неужели мэм, вы хотите платье именно зелёного цвета? Ты что, глуха, миш Мэйбл? Да, я хочу три платья: зелёное, тёмно-синее и лавандовое. Если тебе не понравится лавандовое, то в таком случае выбери что-то близкое по цвету, бордовый, к примеру. Да, миссис Элисон, голос горничной дрожал от недоверия. Я принесу вам несколько образцов на выбор. Не трудись. Просто сделай то, что сама считаешь подходящим. Я доверяю твоему вкусу. Боже, упаси мою Эль выбрать что-то нелепое, а самой ей дожить до того, чтобы успеть поносить их. Хотя неподобающее платье волновало сейчас Марию меньше всего. Вчера оно, наверное, просто вызвало бы лёгкое раздражение, а пару недель тому назад могло показаться настоящей трагедией. Но сегодня наряды не имели практически никакого значения. Позаботься об этом, твёрдо добавила старая леди. Я немедленно выдам тебе деньги. "Слушаюсь, миссис Элисон", спокойно ответила Мейбл, глядя на хозяйку удивлённым взглядом. Утро выдалось поистине ужасным. Жуткая рассеянность не позволяла ничем заняться, хотя и дел-то у Марии сейчас особых не было. Их у нее, в общем-то, не было никогда. Вся ее жизнь состояла из замкнутого круга хозяйственных мелочей, не имевших никакого серьезного значения. Ей не хотелось проводить утро с Кэролайн. Невыносимо было даже видеть ее, ведь рано или поздно она обязательно заговорит о необъяснимых и злополучных вчерашних событиях. А какое тут может быть объяснение? Старая дама думала, что легко справится с последствиями, уклонившись от разговора или даже заявив, что Кэрлайн сама во всём виновата. Но теперь, когда всё свершилось, Мария не чувствовала ничего, кроме чёрного отчаяния и тяжкого, подобно ноющей физической боли, бремени вины. Она решила заняться мелкими домашними делами, к большому раздражению прислуги. Для начала миссис Элисон собрала обрывки использованных верёвок и принялась развязывать узлы, не переставая при этом ворчливо объяснять самой юной из служанок, как в будущем той придётся делать это самой. Нельзя беспечно выбрасывать старые верёвки, надменно заявила она. На них же полно узлов, заметила девушка. Их просто невозможно развязать. Тут никаких пальцев не хватит. Это лишь потому, что ты не знаешь, как правильно их развязывать, возразила пожилая дама. Давай-ка принеси какую-нибудь деревянную ложку, да поживей. Деревянную ложку? смущённо спросила служанка, которой, вероятно, было не больше 13 лет. Ты что, глухая девочка? Делай, что велено. Да шевелись же ты, не стой столбом. Девушка исчезла и вскоре вернулась с большой деревянной ложкой. Анна передала её старой даме ручкой вперёд. "Спасибо", кивнула та. "А теперь смотри и учись". Старая леди разложила перед собой на столе первые два отрезка связанной верёвки и, поворачивая узел, несколько раз ударила по нему ложкой, а потом достала из кармана маникюрные ножницы и, вставив их заострённые концы в середину, начала растягивать узел. Постепенно он стал менее плотным и легко развязался. Вот, видишь? Торжествующе заявила миссис Элисон. Теперь попробуй сама развязать следующий. Охотно подчинившись, девушка принялась разбивать узлы и развязывать их с помощью ножниц. Это была существенная победа. После этого Мария научила малолетку, как чистить в холле стойку для тростей с помощью лимонного сока с солью. Потом показала ей, как начищать до блеска медную утварь в гостиной, смоченной в оливковом масле тряпочкой, а затем потребовала найти в столовой дляслок пива и поручить кухарке немного подогреть его на плите. Получив желаемое, она научила девочку очищать потемневшие деревянные панели камина. "Я могла бы показать тебе и как чистить джином бриллианты", ехидно заметила она. «Если б у миссис Филдинг имелись хоть какие-то бриллиантовые украшения!» «Или хоть бы джинн!» — шмыгнув носом, прибавила девочка. «Вот ж не видала я еще в жизни никого, кто б знал такую кучу всяких пользительных вещей!» Ее округлившиеся глаза горели искренним восхищением. «А может, вам из чего ведомо, как избавиться от утюговых подпалин?» Вчерась у нас как раз вышла жуткая досада с рубашкой хозяина. Ежели хозяйка прознает, то будет ругмя ругаться. Если бы она побольше думала о хозяйстве, то сама знала бы, как исправить подобную жуткую досаду, удовлетворённо заявила Мария. Оставаясь в задней служебной части дома, миссис Элисон не слышала ни грохота проезжавших по улице экипажей, ни шума шагов. Она предпочитала не видеть ни Джошуа, ни Кэролайн, если тот вдруг вернулся домой. Ей не хотелось ничего слышать про их замешательство или страдания. Надо сделать специальную густую массу, смешав оксус, сукновальную глину, хозяйственную соду и мелко изрубленную луковичку, деловито продолжила она. Тебе следовало бы знать об этом. Не выбрасывать же хорошее бельё только потому, что на нём осталась подпалина. Смешав все ингредиенты, надо нанести массу на пятно и дать высохнуть, а на следующий день счистить массу щёткой, а место промыть холодной водой. А сколько брать уксуса-то для смеси? спросила девочка. Что? Прошу вас, мэм, скажите, сколько надо налить туда уксуса? Утомлённо вздохнув, старая дама назвала юной служанке все нужные пропорции.